хлынут волны, на брег песчаный и пустой. И тридцать витязей прекрасных, чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской.